Глава 30. Кровавый портал. Интерлюдия. Как и предполагал Нимский, первыми к воротам особняка прибыли люди Зионского. Они доставили приглашение во дворец Маркиза на участие в важном мероприятии победителю турнира претендентов. Его привез лично Виконт Парнамский, но вместо получателя застал лишь снятие поста охраны тайной канцелярии которая началось перед появлением кареты Виконта. «Вчера ночью, по приказу графа Нимского, Алтон был отправлен на озеро Рахна», доложил начальник караула. «С чего такая спешка?» спросил Парнамский. «Не могу знать», отчеканил офицер. «Могу я переговорить с хозяином дома?» «Я к вашим услугам, Виконт». Рядом появился статный мужчина с родовым мечом на поясе. «Баронет Мунский». — представился он. — Викон Парнамский, — ответил ранний гость. — Прошу в дом, — пригласил Кортис. В ходе беседы прибывший выяснил, что после непрерывной череды покушений Алтона отправили подальше от столицы, даже не пожалели денег, чтобы воспользоваться порталом. Уже отъезжая от дома, Парнамский заметил смутно знакомого человека, проходившего мимо ворот особняка. Следуя профессиональному принципу, что все случайно и не случайно, Викон попытался припомнить, где мог его видеть. Когда за поворотом увидел карету с двумя потертыми спицами на заднем левом колесе, то сразу вспомнил и мужика, и эту карету. Не сбавляя хода, он двинулся дальше, но теперь пересел на переднее сиденье своей кареты, чтобы видеть происходящее сзади. Узнанный тип забрался в экипаж и быстро отправился в противоположную сторону. Мы с Зионским тогда заезжали к герцогу Драунскому. И меня сильно удивило, что какой-то безродный тип на виду у всех запросто проскочил к знатному вельможе. А выходил тогда он как раз из этой самой кареты без опознавательных знаков. Выходит, и Драунский? А этому-то что здесь понадобилось? Тоже охотится на Алтона? В таком случае за жизнь нашего победителя я уже не дам и ломаного гроша, учитывая, что курорт на озере Рахна является его вотчиной. Виконт попытался спрогнозировать дальнейшие действия герцога Драунского, которому теперь известно, где находится долгожданная дичь. Видимо, отдыхать пареньку придется уже у Варда. Очень жаль. Зря маркиз после разговора с Рунским не поделился своими планами относительно Алтона. Чувствую, мой господин сильно разозлиться, узнав, что добыча досталась другому. Последние сведения быстро сложились в целостную картину. Парнамский теперь понимал, и кто подготовил кучерявого поединщика, а потом его же и прикончил, и кто нанял душегубов и напал на агентов тайной канцелярии сразу всплыл в памяти единственный случай о пропаже важного свидетеля, отправившегося отдыхать как раз на озеро Рахна после дачи показаний в высшем суде. Его труп на другой же день обнаружили на единственном мысе водоема, который из-за специфических особенностей ландшафта не считался территорией курорта. А поскольку убийство произошло вне подконтрольной роду драунских территорий, К ним никаких претензий не предъявлялось. Несчастный сам вышел на опасный берег, значит, сам и виноват. Если Алтона разместят в лучших апартаментах курорта, значит, Парнамский разговаривал с Алтоном всего пару раз, и тот сумел чем-то зацепить собеседника. При этом Виконт не смог бы четко сформулировать, что именно вызвало интерес к собеседнику, которого должен был схватить и лично доставить маркизу Зионскому. А не наведаться ли и мне на озеро Рахна? С одной стороны, отдых я заслужил, а с другой, можно ведь представить свое путешествие как попытку выполнить задание, которое пока никто не отменял. Увижу Алтона, передам приглашение, и можно возвращаться. Едем к порталу, — приказал Парнамский кучеру. Нас промурыжили в административном, как его сам назвал, здании несколько часов и только после полудня выделили провожатого с ключами. Все вопросы о качестве и оперативности их сервиса у меня отпали сразу после его появления, когда услышал мягкий, обволакивающий голос. «Рад приветствовать вас, уважаемые гости! Позвольте представиться. Помощник управляющего курортного городка Аргослужский». От руководства лучшего в Мерегии курорта приношу глубочайшие извинения за столь долгое ожидание. Узнав о том, что вы, Алтон, являетесь победителем турнира претендентов, а кроме того, получив рекомендации тайной канцелярии, мы решили подготовить для вас лучший домик на берегу озера. Прямо с балкона открываются живописные виды. Борина очень старалась не показать виду но так ухватилась за мою руку, что я сразу понял, кто это мог быть. Она точно узнала голос душегуба, угрожавшего амазонке. Правда, сама Атима описала его внешность несколько иначе. Значит, наверняка маскировка. «Извините», — перебил я, выдававшего себя за помощника, — «мы не спали всю ночь, а потом еще полдня дожидались вас. Нам бы хотелось сначала разместиться и отдохнуть». «Ближе к вечеру с удовольствием послушаем о красотах курорта. Если граф понизил себя в должности до обычного дворянина, то дело швах, значит, нас специально мариновали до его прибытия». «Конечно-конечно, уважаемые гости, сейчас вас проводят в апартаменты, а вечером я лично покажу лучшие здешние красоты. Спасибо. Поскольку вещей у нас практически не было», К лучшему домику мы отправились всего с одним провожатым. «Ялгус», — беззвучно обратился я к сопровождавшему нас приведению. «Это граф Шумский. Мы теперь в смертельной опасности. Может, вернемся? Думаешь, нас так запросто отпустят?» Ожидая заселения, я на пару часов засыпал, побывав в классе теневых образов. Мои учителя тут же набросились с таким рвением, что едва от них вырвался, получив еще кучу заданий и претензий по поводу незаполнения резерва. «Тоня так и сказала, где еще этим заниматься, как не у озер? Там все внешние проявления магии опасны, зато без проблем можно сбрасывать излишки на будущее. Надо поискать другой выход отсюда», — взволнованно предложил Ялгус. «Согласен, сейчас заселимся, потом будем думать». Разговаривала с провожатым Борина, а я внимательно осматривал окрестности, пытаясь найти хоть что-то, способное помочь в столь критичной ситуации. Наш лучший домик вообще оказался на отшибе. Попросили провожатого показать спальню и отправили во свояси. Мы бегло осмотрели комнаты, и Борина излишне оживленно бросилась обниматься и целоваться. «Я так рада, что мы сюда приехали!» — почти пропела она и едва слышным шепотом добавила главное. «Здесь ничего нельзя. Не ни пить, не ложиться на простыни, даже цветы в спальне нюхать. Нас загнали в ловушку. Ничего не нашла только в прихожей. Пока. А я как рад, что мы вместе!» — также громко ответил ей. «Давай немного помедитируем, чтобы сбросить усталость. Или сразу пойдем в постель?» — У нас впереди восемь дней, милый. Полчаса ничего не решают. Зато потом сможем без проблем полюбоваться красотами. Я Ялгус, чтобы противостоять убийце, нам нужно хоть немного времени. Вы вместе с Маром несете охрану. Увидите кого-нибудь подозрительного, сразу сообщайте. Расположившись в привычной позе лотоса на полу прихожей, мы оба закрыли глаза. Я попытался оказаться в источнике жизни очень надеясь, что в столь критичный момент теневые образы сами явятся туда. Они действительно не подвели и даже захватили с собой еще и теней. «Можешь ничего не рассказывать, Алтон?» — на этот раз первой заговорила Тоня. «Ты действительно в ловушке, и помочь тебе не сможет даже магия пустоты». «Регион Рахны обладает уникальными свойствами, и любое волшебство, кроме целительства, может непоправимо навредить здоровью». «Погодите, а как же Ялгус и Мар? Разве они не магические существа?» «Пока оба не создают заклинаний, им ничего не грозит». «Мне рассказывали, что у графа Шумского есть три бойца, которые заточены на убийство без колдовства. «Вам нужно бежать!» «Срочно воспользоваться порталом и вырваться из зоны курорта», — подключился Платт. «Я не умею перемещаться на большие дистанции». «Твоя задача — выбраться, парень, а дальше будешь совершать ритуал на крови. Мы с Тоней поможем. Неужели придется переплывать через озеро? Не вздумай, оно очень большое. А как мне найти зону с магией? Попроси своего бестелесного друга», — снова заговорила Тоня. Привидения должны это чувствовать. Только поторопись, Алтон. В доме долго оставаться нельзя. Практически сразу ощутил, что меня тормошат. Открыл глаза. бурина поцеловала, чтобы на ухо шепнуть. «Газ! Надо уходить!» «Как самочувствие, любимая? Отдохнула?» Спросил обычным голосом. «Да, дорогой. Предлагаю прогуляться к озеру. Мы вышли из лучшего домика. Алтон, я видел Виконта Парнамского». «Он шел сюда к вам. Выглядел встревоженным», — доложил Ялгус. «Спасибо. Появление нового действующего лица озадачило. Откуда этот здесь взялся? Тоже по мою душу. Но он точно не работает с Шумским. Да и разговаривал со мной нормально. Как там говорят? Враг моего врага? Полной уверенности в том, что Виконт враждует сладкоголосым графом, не было. Но вариантов у нас почти не имелось». Так что использовать стоило даже самые хлипкие шансы на спасение. — Идем, — повернули за Ялгусом. Вскоре наткнулись на Парнамского. — В какой домик вас поселили? — вместо приветствия спросил он. — Самый лучший, — как сказал помощник управляющего. — Значит, вам точно грозит смертельная опасность. Выдал он вердикт, который мы и без него знали. Но нам обещали, что здесь это невозможно, — тихо заметила Бурина. «Убивать прямо тут не станут», — успокоил вельможа. «Предложат прогуляться в зону, которая не является курортной, и там прикончат. Случаи были. Что значит не является? Там нет целительного фона, как в других местах, и эта территория не имеет защиты рода драунских. А это еще кто? Владельцы курорта. А Шумской с ними дружит? Ты знаешь этого?» — Парнамский запнулся, чтобы не выругаться при даме. «Он здесь!» — огорошил я Виконта. На этот раз он не сдержался. «Прошу прощения, девушка, но дело ваше совсем дрянь. Скажите, как до той зоны добраться? Зачем?» — он посмотрел на меня, как на безумного. «Хочу сделать то, чего враг от меня не ожидает. Дать бой с использованием магии вряд ли это вас спасет. Не лучше ли вернуться в дом, и в нашем домике отравлено все, даже белье?» — А еще нас для верности пытались усыпить газом, — прервал Виконта на полуслове Больше объяснений не потребовалось. — Идем, — нервно бросил он. Мы добрались до табличек, обозначавших границу территории. Это оказался небольшой полуостров треугольной формы, уходивший в озеро метров на сорок. — Мар передал, к нам направляются три фигуры в черном, — доложил Ялгус. Сразу вспомнил о тройке убийц Шумского. «Спасибо, Виконт, дальше мы сами. Сюда идут очень опасные типы». «Удачи, Алтон», — сказал вельможа и поспешил назад. Выходить за территорию курорта он не собирался. Добежав до середины полуострова, услышал голос Плата. «А теперь нужно сделать следующее». Интерлюдия. Когда Парнамский заметил вдали три темные фигуры, он уже смирился с мыслью, что жизненный путь Алтона сегодня оборвется. Об убийцах Шумского ходили страшные слухи. Говорили, что от магии у них неуязвимая защита, а в мастерстве владения холодным оружием никто из живых сравниться не мог. Поэтому вмешиваться Виконт не собирался. Похоже, Нимский абсолютно не представлял, кому отправляет парня. Эх, а я ведь так и не передал приглашение маркиза Зионского. Хотя, зачем оно покойнику? В следующее мгновение, на мысе, куда побежал Алтон с подругой, прямо из земли возник необычный овал с кровавой огранкой. Парень взял девушку за руку, и они вместе шагнули внутрь. Преследователям не хватило до цели каких-то полусотни шагов, когда портал исчез. Трое бандитов вышли за границу курортной зоны, потоптались возле оставшегося на земле пятна, не рискнув подойти вплотную, развернулись и пошли обратно. Виконт выждал с четверть часа и только затем осторожно приблизился к пятну. Кровавый портал, созданный одаренным? Да кто он такой? Не знаю ни одного высокорангового волшебника, который на это способен. Парнамский достал из кармана платок, обмакнул его в кровавую лужицу и сразу после этого выжег следы портала. Убедившись, что следов не осталось, отправился обратно в курортную зону. Надо было все-таки передать приглашение. Неизвестно ведь, когда еще наши пути пересекутся. А хотелось бы.